Король Альфонсо сперва онемел от удивления, ведь перед его троном стояли вооружённые дон Суэро и дон Кутерье. Правда, в зале было много охраны, и жизни короля ничего не угрожало, но сам вид заклятых врагов не давал королю покоя, он не мог поверить, что произошло подобное. Камила выступила вперёд и низко склонила голову. Не удивляйтесь, сир, я все объясню. И, пожалуйста, не гневайтесь на этих рыцарей, которые слушались вас по моему совету. Они только хотели мне добра, да я и сама понимала свой долг по-другому. Король Альфонс, ругается, до речи. Донна Камила, вы вернулись в то добровольно? Да, сир, я смирила гордыню и поняла, что ошибалась. «Я не хочу, чтобы за меня разгорались распри. Белась кровь. Поэтому я вас прошу, сир, даруйте прощения этим благородным рыцарям, которые охраняли мою жизнь, когда я безрассудно бросилась в бегство. Будьте милостивы, ведь вы король!» Но король ждал еще одного признания от Камилы. Если она вернулась лишь за тем, чтобы спасти своих друзей, то этого ему было мало». «Так вы, Донна Камила, согласны стать моей женой?» Пересилив себя, спросил король. Донна Камила покорно склонила голову. «Ведь это желание короля, я не могу ослушаться своего монарха». И тут король наконец-то обратил внимание на рыцаря, стоявшего позади всех. «Донна стебан воскликнул он. «А как вы оказались среди этих людей?» «Это длинная история, сир», — выступил вперед барон Моранди. «Мне тоже пришлось принять участие в судьбе Донны Камилы. Если бы не он, ваше величество, возможно, я была бы убита». Наконец король, окончательно убедившись, что смог добиться почти невозможного, не прилагая к этому усилий, поднялся с трона. «Сеньоры, я прощаю всех, кто помогал донни Камиле» не побоявшись моего указа. «Вы действовали так, как велело вам сердце», — подсказывала совесть. «Я рад, что вы осознали свои заблуждения». «Может быть, и я в чем-то ошибался, но Донна Камила своим благоразумием смогла прекратить вражду и примирить нас. Я дарую вам прощение, возвращаю все привилегии и имущества». Мужчины преклонили колени, — камил склонила голову король торжествовал правда в его душе поселились сомнения и их мог развеять только дон леонардо ведь король знал что это преданный ему человек и он не станет ничего скрывать от своего повелителя нужно было остаться с ним с глазу на глаз и обо всем расспросить Король Альфонсо еще раз посмотрел в глаза Камилле, то да выдержала полый недоверие взгляд монарха. — Ну что ж, сеньоры, — воскликнул король, — я приглашаю вас отобедать со мной. Мы встретимся в обеденном зале, а меня, к сожалению, сейчас ждут неотложные дела. Уходя, король с знаком показал дону Леонардо, чтобы тот следовал за ним. Они уединились в королевских покоях. Дон Леонардо прекрасно понимал, что его ждет непростой разговор. Нужно было объяснить, почему он потерял всех своих воинов, почему случилось так, а не иначе. Но главное успокаивал себя вседвородный итальянец, что Донна Камилла находится в замке короля, и прощение мне уже даровано еще до того, как я сам попросил о нем. Дон Леонардо понимал, что всему сейчас он обязан Донне Камиле, и в мыслях молил Бога за эту женщину. Дон Леонардо, как случилось, что Донна камила приехала в туалет не под охраной, а по своей воле? Дон Леонардо пустился в пространные объяснения, из которых король Альфонсо почти ничего не понял, ибо Дон Леонардо и сам не знал, что заставило Камиллу принять такое решение. Рассказ Дона Леонардо насторожил короля Альфонса, который от природы был очень мнительным. Ему во всем чудился подвох, чьи-то происки, интриги. Но как он не пытался найти объяснение странному поведению Донны Камилы, ничего не получалось. Ему приходилось принять на веру то, что Донна камила внезапно прозрела, признав в нем в Альфонсо короля Кастилии Леона ее студии. Король досадливо махнул рукой, прерывая Дон Леонардо, а тут же вспотел от волнения, поскольку итальянец не привык пространно объясняться. «Что бы вы ни натворили, Дон Леонардо, я снимаю с вас ответственность за это, потому что все сложилось к лучшему. Может быть, в этом и не ваша заслуга». Король прищурился. «Но не могу же я Донну Камиллу» или кого-нибудь из ее друзей назначить начальником королевской охраны. Дон Леонардо горячо поблагодарил короля и удалился, а король Альфонсо все еще медлил направиться в обеденный зал, хотя ему доложили, что стол уже накрыт, и все только ждут его появления. «Тут что-то не то», — задумался король альфонс «Неужели меня хотят провести?» «Но как?» «На этот вопрос...» Не был ответа. Король вошел в зал и занял свое место во главе стола, а потом подал знак «садиться» и всем остальным. Одно кресло пустовало рядом с королем Альфонсо. Это было кресло принцессы Марион, но, глядя на него, король усмехнулся. «Когда вернется принцесса, она будет сидеть на своем месте, но по правую руку от меня уже кажется Донна Камилла». Король даже прикрыл глаза от удовольствия, представляя себе эту картину. Он настолько уверовал в свое везение, что даже последние сомнения в его душе исчезли. Жизнь его складывалась наилучшим образом. Он сам почти ни к чему не приложил руки. Все делали из него другие. Власть и достались ему без особых усилий. Кубки были наполнены. И король сказал, «За прекрасную Донну Камилу!» Донна Камилу лишь пригубила вино, зато Дон Суэро, изголодавшийся за дни путешествия, жадно набросился на еду. Он не оставил ни капли вина на дне чаши и принялся уплетать королевское угощение за обещаки. Крупные капли пота выступили на его лице. Ради такого угощения... Можно было терпеть такие лишения, — подумал Дон Суэро. — Жаль, не каждый день меня будут приглашать в королевский дворец. Расторопные слуги подносили одно блюдо за другим, и, наверное, половину из того, что было принесено, достал досталось Дону Суэро. Дон Кутерье с ужасом смотрел на своего друга. — Суэро, что подумает о тебе король? — зашептал Дон Кутерье. Он подумает, что я доблестный рыцарь, если могу справиться с таким войском. И Дон Суэра показал рукой на расставленной на Я вижу, вы терпели в дороге лишения заметил король, глядя на то, как Дон Суэра приканчивает баранью ногу. «Нет, сир», — возразил Дон Кутерье, — «мы ни в чем не нуждались. А что касается моего друга, Дона Суэр, то он всегда так прожорлив и ненасытен. Он с одинаковым успехом сражается и за столом, и на поле боя». Король задумался. «Ах да, Дон Суэр, я же наслышан на о ваших ратных подвигах. По-моему, это вы, если я не ошибаюсь, преподнесли даме своего сердца в подарок отрубленную голову мавра». Дон Суэра чуть не подавился. «Сир, это было так давно. Я тогда был еще молод и думал, что такие подарки могут смягчить сердце женщины. но теперь бы я так опрометчиво не поступил. Я знаю, что женщинам больше нравятся драгоценности и дорогие одежды». Король улыбнулся. но голову Мавра смелому воину легче добыть, чем дорогие подарки». «Все зависит от удачи, Ваше Величество!» — пожал плечами Дон Суэра. «Одни рубит головы врагов, а другие в это время грабят дворцы!» Король Альфонсо поднял наполненный вином бокал и осмотрел сидящих за столом. Он ожидал, что кто-нибудь предложит выпить за него, но рыцари молчали. Дон Кутерье поднялся и, сжимая в руках сверкающий кубок, сказал «Я предлагаю выпить за Кастилью!» — Леон, Астурию и Валенсию! — король кивнул, и все осушили свои кубки Только Донна Камиловна лишь пригубила терпкое вино. Альфонсо время от времени бросал на Донну Камилов взгляды. — Да, она прекрасна! Она будет самым большим украшением моей короны! — думал король, глядя на изящный профиль сеньоры. Донна камила ощутила на себе взгляд и повернула голову. Король Альфонсо благосклонно улыбнулся, а Донна Камилла потупила взор. «Я хочу предложить выпить это вино за вас, сир!» Донна камила подняла свой кубок и побледнела. Король видел, как дрожит ее рука, но ему было приятно, что то, с которым он так ожидал, предложила женщина, тем более такая, как Донна камила Король понимал, она должна ненавидеть его» потому что он был виновником стольких ее несчастий И вот она, смирив свою гордыню, сама предлагает выпить за короля. Он с жадностью припал в кубку, словно уже припадал к губам прекрасной камиллы А вот Дон Суэро, Дон Кутерье и Дон Эстебан медлили. Они застыли с кубками в руках, ожидая, когда выпьет камила. Та прикрыла глаза и осушила кубок до дна. «Извините, мне что-то дурно!» — прошептала Донну Камилу, пытаясь подняться из-за стола. Это ей удалось. Все с тревогой смотрели на даму. Донна камила покачнулась, ее лицо залила смертельная бледность Сидевший рядом с ней барон Маранди вскочил с своего места. Ноги Донны Камилы подкосились, и она медленно начала оседать. Барон Маранди едва успел подхватить ее на руки. Король Альфонсо крикнул «Лекаря! Лекаря суда!» Барон Маранди осторожно положил Донну Камилу на ковер и, склонившись над ней, приподнял ветка. Его лицо было бледно, язык заплетался. «Ваше... Ваше Величество! Донна камила мертва!» «Нет! Нет!» — вскричал король. «Это невозможно!» Он оттолкнул барона и сам бросился бездыханный доник Амиле. Он приподнял ее голову и, склонившись над ней, попытался уловить дыхание, затем медленно поднялся, пошатываясь, отошел на несколько шагов в сторону. Во дворце поднялась суматоха. «Как? Как это могло произойти?» — шептал король Альфонсо. Седовласый лекарь в длинных одеждах, склонившись перед королем, отвечал. — Ваше Величество, у Донны Камилы не выдержало сердце. Оно остановилось, и душа покинула ее тело. — Но почему? — Почему не иствостал король? — Это известно только Богу. Все в его руках. Глубокомысленно заметил лекарь понимаю что все его усилия тщетны, и никакие знания не помогут ему воскресить мертвую сеньору. — Это я! Это я виновен в ее смерти! — шептал король бледными губами. — Где барон? — воскликнул Дон Кутрие, обращаясь к Дону Суэро. Тот с недоумением огляделся по сторонам. И только сейчас они поняли, что барон Маранди исчез. — Это он отравил Донну Камиллу. Мелькнула догадка у Дону Кутыге, ведь он сидел рядом с ней. И он мог подсыпать в ее кубок яд, и как я мог довериться этому человеку? Король Альфонсо подошел к Доне камили опустился рядом с ее телом и принялся гладить холодные руки. По его щекам бежали слезы. — Перстень! Перстень! — Вдруг догадка озарила мозг короля Альфонса, и он внимательно осмотрел тонкие пальцы Донны Камилы. Безымянный палец левой руки был пуст. А был ли на ее руке, когда она вернулась в Толедо? Я не заметил этого. Наверное, уже не было. И король Альфонса, убитый горем, тут же забыл о песне с зеленым сверкающим камнем. Дон Суэро приблизился к своему другу и положил ему на плечо свою могучую руку. «Я слушаю тебя, Дон Суэро», — рассеянно произнес Кутерье. «Кутерье, мне кажется, это барон отравил Донну Камилу». «Нет, друг Суэро, он мог убить ее намного раньше, но не сделал этого. Донна камила сама приняла яд, Ведь она хотела помочь всем нам». И такой выход был для нее единственным. Она пожертвовала своей жизнью, выпросила у короля прощения для всех нас. И только потом ушла из жизни. Ее совесть была чиста. И, думаю, Бог простит Донни Камиле этот грех, грех самоубийства. Да, Кутерье, она святая женщина. Поюс уже никогда в королевстве не будет такой. Суэро, как там Николь? Вдруг поинтересовался Дон Кутерье. Она безудержно рыдает. Я даже волнуюсь за ее состояние. Она не желает ни на шаг отходить от тела своей госпожи. Я ее понимаю, сказал Дон Кутерье. Хотя настолько времени прислуживала ей. Они были больше, чем госпожа и служанка. «Бедная Донна Камилла! Бедная Николь!» — сказал Дон Суэру и прикрыл ладонями лицо. «Если бы я мог знать, что так случится, я никогда бы не согласился вернуться в Толедо. Я силой бы увез Донну камилу в Сарагоссу, и там она была бы жива. И плевать на приказы короля, на его немилость. Главное, чтобы Донна Камилла была жива, а теперь ее нет». Суэро убрал ладони от лица, и Кутырье увидело, как по его щекам катятся крупные слезы. «Я поквитаюсь с королем», — прошептал Дон Кутырье. «Нет». Рассудительно заметил Дон Суэро. И «Донна Камила хотела не этого. Она принесла свою жизнь в жертву миру, а не раздором и войне. Она великая женщина». Такая же, как ее муж, Дон Гонсало де Гусман, Который отдал жизнь за величие Испании. В городе все только и говорят, что о смерти Донны Камилы. У дворца стоит огромная толпа людей. Что будем делать дальше? — спросил Дон Кутырье. Дон Суэра развел руками. — Если бы я знал. Мне кажется, нам надо уехать из костили Нет, из Костили уезжать не стоит. Надо покинуть Толедо. Ведь здесь многое напоминает о Донне Камиле. О пережитом. У меня так болит сердце, признался Дон Суэра, что даже вино не может заглушить страшную боль. К сожалению, Дон Суэра, мы уже бессильны что-либо изменить, хотя я готов был отдать свою жизнь за жизнь Донны Камилы. А я отдал бы свою жизнь даже за один день жизни Донны Камиллы, — сказал благородный Дон Суэро. Но наши жертвы, к сожалению, не понадобились, и нам остается только горевать. — По-моему, эта смерть никому не принесла радости, — сказал Дон Суэро. — Даже король убит горем хотя он является виновником смерти Донны Камиллы. Он... И больше никто. Поздно сейчас кого-то винить. Ведь никто сейчас ничего не может изменить. Донна Камилла сама сделала выбор. — Мы остались одни, — произнес дон Свера. — Теперь нам даже некому служить. Не говори так, Свера, мы рыцари и всегда служили родине, а Кастилия нуждается в нашей помощи, и мы отдадим... Свою жизнь за родину. Николь сидела рядом с телом своей госпожи И сжимал ее холодную руку. Она говорила с ней так, будто бы Донна Камила была жива И могла слышать свою служанку. «Все будет хорошо, госпожа. Вы избежали самой страшной участи, И сейчас вы свободны». Девушка упала на грудь своей мертвой госпоже И разрыдалась. Ее тело стрясалось от рыданий Она когда была рвать на себе волосы. Дон Кутырье и Дон Суэра хотели увести Николь, но она как-то странно на них посмотрела и страстно зашептала. «Она не может без меня. Мы всегда были вместе. Всегда!» «Николь, Николь, успокойся!» Обратился к девушке Дон Кутырье. «Донну Камилу уже не вернешь. И не стоит так убиваться. Ничего уже не изменишь». Николь обхватила Дона Кутырье и припала к его груди. Рыдания были так безутешны, что все тело сотрясалось. А Дон Кутырье гладил Николь по волосам и пытался утешить. Он шептал ей на ухо самые ласковые слова, уговаривал, как ребенка. Но горе Николе было безгранично Дон Суэро стоял прижавшийся лбом к колонне, И на его лице была гримаса боли. Он смотрел на рыдающую Николь, а его сердце рвалось на части от жалости к девушке, от сожаления по поводу смерти Донны Камилы.